Тибора Сюча и девушку. Тибор и биата были скованы друг с другом одними наручниками. — Фюриди, товарищ, остановитесь перед зданием городского совета, — сказал Шалгу водителю. Старшина, еще совсем молоденький парнишка, кивнул головой. — Бята, обратился Шалгу, — теперь уже к девушке. Вы не знаете, случайно, кто такая Сильвия? — Нет, не знаю. — А вы, Тибор? Сюч с ненавистью взглянул на старика. — Вот что я вам скажу, старичок, — произнес он сквозь зубы. — Не желаю я с вами разговаривать. Более того, я и видеть. Да вас не могу. Я хотел бы поскорее освободиться, чтобы разделаться с вами. А теперь оставьте меня в покое. Можете считать меня шпионом, изменником Родины, всем чем угодно. Предельно ясно, милейший, проговорил Шалго. — Дать бы этому наглецу по губам, товарищ Шалго! — угрожающе сказал стошина Отребье последний, изменник! — Спокойно, товарищ стошина остановил его Фельмере, Скоро этот господин станет куда скромнее. — Плохо вы меня знаете, лейтенант, — огрызнулся Тибор Сюч. — Меня не запугать. Не так-то уж я дорожу жизнью, чтобы в ножки вам упасть. — Не намерен спорить с вами, — прекратил разговор Фельмери. Шалго еще раз попытался вызвать на разговор биату, но та упорно молчала, уставившись в одну точку. Она думала, что всему конец молодости, любви, словом, всему. Получит она, самое малое, лет десять тюрьмы со строгим режимом. Что ей еще может помочь? Все отрицать? Ведь Меннеля больше нет в живых. А кроме него некому дать показания против нее. Геоза, правда, может рассказать, что два года назад она была завербована. Но она будет отрицать все, в том числе и встречу с Меннелем в Ливорно. Спасибо тому, кто убил Виктора Менле, Если вести себя умно, И десяти лет не дадут. «Тебе нечего бояться», — вспомнила она слова Меннеля. «Лично я буду оберегать тебя. Какие задания ты от меня получаешь, никто не знает, даже твой жених. Тебе, кстати, тоже не нужно интересоваться, какие задания я даю ему». Завтра мы пойдем с тобой в Ливорнское отделение Цюрихского банка, откроем на твое имя секретный счет и положим на него твои деньги, гонорар за год вперед, получишь чековую книжку, но с собой Венгрию ее брать не нужно, положи в банковский сейф, ключ держи у себя, понадобятся деньги, заполнишь чек — Напишешь свой девиз и получишь их, а каждый месяц я буду переводить на твой счет тысячу марок. Теперь все это никому не нужно. Что проку, если на ее счете под девизом «Виктория» даже больше тридцати тысяч марок? Все равно их не получить. Разве когда-нибудь потом, когда ее выпустят из тюрьмы? Где же они ошиблись? Ведь все шло так гладко. Разве можно было предположить, что этот подлец Хубер выдаст их? Шалго был совершенно спокоен. Он знал, что Сючи и его подруга откажутся давать показания. Но их упорное молчание как раз и доказывает, что в сети попалась не мелкая рыбешка. В делах шпионажа редко удается получить все нужные улики. Агенты прекрасно знают это и признают на допросах лишь то, что о них уже известно.